Требониан до 500 после 542 -го года. Требониан, родом из Панфилии, начал свою юридическую службу в Константинополе и за счет немалых способностей быстро достиг поста начальника Скринии. В 529 году он получил должность квестора священного дворца. И до 534 года сначала участвовал на высоких должностях в работе комиссии по составлению корпус юрис цивилис, а затем и руководил ею. Не только великолепно эрудированный, но и не чуждый светским манером, он пользовался при дворе авторитетом. Трибониан был талантлив от природы, И достиг высокой степени учености не уступая в этом никому из современников но он был безумно коростолюбив и ради выгоды всегда был готов торговать правосудием с давних пор он ежедневно одни законы уничтожал а другие создавал продавая их просителям в зависимости от нужды был он обходительным и во всех прочих отношениях приятным а благодаря своей высокой образованности он очень умело скрывал болезненную страсть к корыстолюбию впрочем данная характеристика скорее всего завуалированная критика юстиниана ведь главным потребителем подправленных законов был сам император А делались эти искажения прежде всего при составлении кодекса и дегест. Одним из требований восставших в 532 году была отставка Требониана. Смещенный с поста дворцового квестора. в ноябре 533 года, он был назначен магистром офицей и исполнял эту должность до весны 535 года. Затем император восстановил его в прежней должности, которую Трибониан и занимал до самой смерти, скорее всего, во время большой эпидемии чумы около 542 года. Сам Юстиниан отзывался о Трибониане весьма похвально. Он равно замечателен в деле, слове и составлении законов, и ничего не ставит выше наших приказаний». Трибониан не остался в долгу. Однажды он заявил Юстиниану, что всерьез опасается, как бы за свое благочестие, император не был бы вознесен прямо на небо. Хорошее отношение Юстиниана к своему главному юристу не помешало конфисковать часть его имущества после смерти, уменьшив долю законных наследников, то ли в наказание за неосновательное обогащение, то есть взятки, то ли потому, что Юстиниан мог расценивать богатство трибаниана как государственную награду и считать себя вправе после смерти вернуть ее назад. В более поздние времена имя трибаниана стало нарицательным для обозначения способного, но продажного юриста. Иоанн Каппадокиец до 500 после 548 -го года В течение длительного времени финансовую политику Византийской империи при Юстиниане определял Иоанн из Кесарии Каппадокийской. Он занимал должность префекта притория Востока в 531, 532, 541 годах. Примечание. Эпарха двора, по словам избегавшего латинских терминов Прокопия. Конец примечания. Новейшие историки считают этого человека, поднявшегося до высот власти из самых низов, благодаря своим талантам истинным автором административных преобразований Юстиниана. Неслучайно из новелл, изданных после 534 года, три четверти их, адресованные по большей части непосредственно ему, относятся ко времени его пребывания на, на посту префекта Притория Востока и лишь четверть к оставшимся 25 годам правления Юстиниана. Прокопий Кесарийский, крайне отрицательно относившийся к Иоанну, отзывался о нем как об исключительно дурном, хотя и не бессталанном человеке. Он ничему не научился, посещая грамматиста, разве что писать письма, да и это делал из рук вон плохо, но из всех известных мне людей он был самым одаренным от природы. Его отличала необычайная способность постигнуть необходимое и умение найти выход из самых затруднительных обстоятельств. Самый скверный из всех людей, он использовал свои способности исключительно на дурное. До него не доходило Слово Божье, и не было у него человеческого стыда. Ради наживы он погубил жизни многих людей и разрушил целые города – Награбив за короткое время большие деньги, он предался не знающему границ пьянству. Грабя до полудня имущество подданных, остальное время он пил и предавался разврату. Он никогда не мог обуздать себя, ел до пресыщения и рвоты и всегда был готов воровать деньги, но еще более же был способен расточать их и тратить. Таков был Иоанн. Прокопию вторит Иоанн Лид, обвиняя Иоанна в самых разнообразных прегрешениях, разрушил государственную почту, развалил управление, пытал должников и так далее. В отличие от Прокопия, Лид при этом выгораживал императора, дескать, тот и знать не знал о преступлениях своего префекта, а чиновники в страхе перед могуществом последнего молчали. Под влиянием Иоанна в 531 году была проведена реформа государственного имущества, завершившаяся тем, что с этого момента собственность Фиска, Казны и Императорская уже не различались. Вторым направлением экономических реформ Иоанна было установление монополий на те или иные товары. Императоры прошлого применяли эту практику. Однако к Юстинианову времени она сошла на нет. Помимо монополии на шелк и производство пурпурных тканей, Прокопий говорит о хлебе. Но я скажу, что он, Юстиниан, все время жесточайше грабил при продаже хлеба, не покупать который не могли ни ремесленники, ни бедняки, ни пораженные всяческими недугами люди. Для того, чтобы всякий год получать отсюда по три он допускал, чтобы хлеб был дороже и полон золы, ибо этот Василевс без колебаний отваживался даже на столь нечестивое деяние позорного корыстолюбия. Те же, на кого была возложена эта обязанность, прикрываясь данным предлогом, заботились о собственной выгоде, и легко достигали великого богатства невероятно но постоянно даже в урожайные годы они создавали для бедняков сотворенный человеческими руками голод поскольку было строжайше воспрещено завозить зерно откуда бы то ни было но все обязаны были покупать и есть этот хлеб как и иоанн Лит. Прокопий неоднократно упрекал Каппадокийца в том, что экономия на всем, он буквально разорил государственную почту, прекратил выплаты за выслугу лет старым военнослужащим или чиновникам. С негодованием вспоминал Прокопий случай, когда стремление Иоанна к экономии стало причиной гибели многих во время вандальской войны. Эпарх двора Иоанн был очень скверным человеком, И настолько способным изыскивать пути для пополнения казны за счет людей, что я никогда не смог бы достаточно подробно сие описать. Но об этом я уже говорил и раньше, когда порядок моего повествования привел меня к этому. Здесь же я расскажу, как он погубил солдат. Хлеб, которым приходится питаться солдатам во время лагерной жизни, необходимо два раза сажать в печь, и тщательно пропекать для того, чтобы он сохранялся как можно дольше, а не портился в короткий срок. Выпеченный таким образом хлеб, естественно, становился более легким по весу, и поэтому при раздаче хлебного пайка солдатам обычно сбрасывается четвертая часть установленного веса, поразмыслив над тем, как бы не сокращая вес хлеба, Меньше тратить на дрова и меньше платить пекарям, Иан сделал следующее. Он приказал хлеб, еще сырой, нести в общественные бани, носящее имя Ахиллеса, и положить на то место, где внизу горит огонь. И когда он становился похожим на печеный, он распорядился класть его в мешки и отправлять на корабли. После того, как флот прибыл к Мефону, эти хлебы рассыпались и вновь обратились в муку, но уже не здоровую, а испортившуюся, загнившую и издававшую тяжелый запах. Заведавшие этим раздавали этот хлеб солдатам не по весу, но выдавали хлебный паек мерками и медимными. И вот солдаты, питаясь таким хлебом летом, в местах с очень жарким климатом заболели, и из них умерло не менее 500 человек. Так случилось бы и с большим числом, но Велисарий запретил питаться этим хлебом и велел доставлять им местный хлеб. Он донес об этом Василевсу, сам он получил от Василевса одобрение за свое распоряжение. Иоанн же не потерпел никакого наказания. Главным же источником поступления средств в казну, как тогда, так и сейчас, были налоги. Иоанн проявлял доходившее до свирепости не только во взимании существующих, но и в придумывании новых. Начал он, впрочем, аккуратно предельно строго взыскивая старые недоимки и применяя эпиболу. Затем постепенно появились новые поборы. Существовал налог диаграфе, который взимался в чрезвычайных случаях, увеличивая поземельную подать. Его стали брать все чаще и, в конце концов, сделали постоянным. Введенный при Иоанне новый сбор аэрикон приносил доход до 3000 фунтов золота в год. Историки по сей день спорят о том, что это было. Но вполне вероятно, штраф с тех домовладельцев, которые в нарушении законов Льва и Зенона строили здание, не выдерживая установленного расстояния от других сооружений, не менее 15 футов от общественного здания 12 футов в других случаях или с высотой превышающей допустимую и применяя эпиболу пополняя императорскую казну иоанн не забывал и о себе жил он утопая в роскоши и позволяя себе любые удовольствия часто появлялся на людях в богатых одеждах сопровождаемый распутницами чревоугодию он был предан настолько что по слухам мог вознаградить важной государственной должностью повара, приготовившего ему вкусное блюдо. Иоанн Литт в описании этого человека не жалеет самых черных красок и грубых деталей. Но каппадокиец, обрушившийся на магистрат префектуру Претория, древнее и, таким образом, священное магистрата помещения – Фалангом своих слуг предоставил. Сам же на верхнем этаже валялся в постели, в то время как моча и испражнения виднелись по спальне, голым на ложе растянутый. Сходным образом отзывался о нем и Прокопий, также лично знавший этого человека. Был он груб и несносен, раздавая удары всем, кто попадался ему на пути и без всякого основания грабя сплошь все их имущество отличаясь крайним суеверием каппадокеев занимался магией подозревали даже что он тайный язычник смещенный вместе с трибанианом иоанн спустя пару лет вновь стал префектом притория востока а в 538 году был возведен в ранг патрикия и сделан Консулом. Примечание Именно в его консульство был освящен храм святой Софии Иоанн Малала Конец примечания Отмечая заслуги каппадокийца, Юстиниан писал Он радеет о благе императора и возрастании общественных доходов Это был один из немногих высших чиновников империи, который позволял себе открыто критиковать императрицу. Феодора, соответственно, ненавидела Иоанна. Страх перед ее местью превращал его ночи в ад, по крайней мере, если верить Прокопию. Когда он, собираясь ложиться спать, входил в свою спальню, Он каждую ночь опасался, что встретит тут какого-нибудь варвара, посланного убить его. Выглядывал из своего покоя, осматривал входы, проводя бессонную ночь, хотя он имел при себе тысячи копьеносцев и щитоносцев, чего, по крайней мере, раньше не бывало ни у одного из эпархов двора. В 541 году жена Велисария Антонина в угоду Феодоре спровоцировала Иоанна на опасное высказывание в адрес императора. Юстиниан, разгневавшись, приказал арестовать его, постричь, рукоположить священники и сослать в кизик. Когда-то Иоанну предсказывали, что он удостоится одежды Августа. Так и произошло. Иерея, отдавшего новопостриженному свое облачение, так как в спешке не нашлось другого, звали Август. В Кизике Иоанна спустя какое-то время обвинили в соучастии и убийстве местного епископа, пытали и, лишив имущества, сослали в Египет. Один из когда-то богатейших людей империи добирался к месту ссылки в грубом плаще, ценой в несколько фолисов, и питался тем, что давали на стоянках добрые люди. Впрочем, он еще легко отделался. Другие, обвиняемые по этому делу, пострадали значительно сильнее. После смерти Феодоры Юстиниан позволил Каппадокийцу вернуться в столицу. Но прежнего влияния тот уже не имел. Под именем Петра он умер в монастыре. Константин Багря народный приводит две приписываемые Демодоку едкие эпиграммы на каппадокийцев — каппадокийца некогда укусила злая ехидна и сама, вкусив крови ядовитой, умерла. Каппадокийцы всегда негодные, скопив кошелёк, ещё худшие от прибыли же самые негодные, ежели Дважды и трижды доберутся до большой колесницы богатства, то делаются худшими из худших.